Что ты там колдуешь, а, Семен Михайлович? – спросил я. Разве я колдую, Алексей Федорович? Я перстом своим молюю пятиконечную нашу червоноармейскую зирку. От заклинаний и шуток Тихановского расцвели улыбками лица минеров и всех, кто тут был. Я первым поднял стакан. По фамилии вы все знаете главного минера Украины полковника Старинова. Прошлой ночью. В это время он вылетел из Москвы, и вот среди нас. Утром начнем работать, изучать новые методы минирования. Ну а сейчас я предлагаю выпить за здоровье Ильи Григорьевича, и поскольку он исповедует противоалкогольную веру, уважим его принцип и чокнемся стаканами с кумысом. Мы сдвинули стаканы, прокричали «Ура!», выпили, и поскольку изрядно проголодались – принялись за рыбу и картошку. Я никогда раньше не пил кумыса, и хоть знал, что есть в нем бодрящие свойства, очень удивился. Горячая струйка обожгла горло и чуть шибанула в голову. Ну и ну, подумал я и глянул искоса на Илью Григорьевича. Он ел с аппетитом, ловко управляясь и с рыбой, и с картошкой. Сам отрезал себе ломоть хлеба, Грыз лук и чеснок, и все это запивал кумысом. «Ну как вам кобыле молочко?» – спросил я. «Хорошая штука, целебная и бодрящая. Я пристрастился к нему на Северном Кавказе, но там кумыс не такой крепости. Так ведь у вас речная пойма, обильные сочные корма». Взял слово Егоров. Он подошел к своему учителю, попросил Тихановского наполнить стаканы, и заговорил восторженно и громко. «Вы видите, товарищи, на груди нашего гостя орден Ленина и два ордена Красного Знамени. Это награды за подвиги в Испании. Там он учил минеров и сам ходил на диверсии. На личном его счету 22 эшелона с солдатами и офицерами войск мятежников. 26 раз ходил он в Испании в тыл врага, чтобы вместе с легендарным героем республики Доминго-Унгрия научить партизан уничтожать врага минами. Но заглянем в более далекое прошлое, товарищи. Посмотрим, как рос и поднимался человек из народа, простой орловский парень, сын крестьянина-бедняка из Болховской волости. В 1919 году он юнцом уже воевал против Деникина, Был тяжело ранен, недолечился и вернулся на передовую, чтобы стать сапёром. Вот с этого-то и началась лестница его славы. Каждая ступенька её гремела взрывами. «Ну зачем же так?» — попробовал остановить Егорова Старинов. «При подобной жизни меня бы давно развеяло по ветру. Может быть, хватит о моей скромной персоне». Но Егоров загорелся, и удержу ему не было. В 22 года... Он уже руководит минерами, командует ротой. И начались изобретения. Десятки изобретений, конструкций, усовершенствований. Егоров дотошно и скрупулезно, как биограф и одновременно финансист-экономист, отщелкивал в воздухе невидимые косточки бухгалтерских счетов. Слушайте, слушайте. Будучи техником-практиком, задолго до поступления в военную академию Он изобрел незатухающую в дождь зажигательную трубку с пеньковым фитилем. Это раз. Метод поточного массового подрыва рельсов 200-граммовыми шашками. Это два. Графический расчет зарядов для разрушения каменных и железобетонных заоружений. Это три. Старинов вдергал Егорова за рукав. Зачем это? Перестаньте. А тот сыпал, как горох. Колесный замыкатель... Взрыватель КД с ДШ, ПМС, ПМС-2, угольная мина, минированные дрова, торф, кокс, флюсы, АС, ТМС, кнопочный замыкатель необезвреживаемости, ампульная мина, замыкатели из мышебоек, прищепок для белья, часовые замыкатели, зажигательные мины замедленного действия, фитиль спички, Фруктово-овощной замыкатель. Малая магнитная мина. Междурельсовый замыкатель. Рычажная мина. Антищуп. Не шумите, не перебивайте, товарищи. Я хочу рассказать о самом главном, о самом интересном. Как, находясь в Воронеже, Илья Григорьевич радиоминой поднял на воздух особняк в Харькове, казнив коменданта города оберпалача генерал-лейтенанта Георга фон Брауна. Одновременно... Старинов, вынув из кармана носовой платок, вытер губы, поднялся и положил руку на плечо Егорова.